После короткой паузы подтвердил мужчина Я умру. Прилад возложил руку на голову мужчины и, негромко, немного нараспев, начал Ава, марда, ава! Квар! И по мере того, как Люциус произносил слова, глаза еще человека стремительно наливались глубоким синим цветом.